До начала предварительных экзаменов за третий курс Харви решил отказаться от хлорпромазина, который он все еще принимал четыре раза в день, и посмотреть, не повторится ли то, что произошло во время выпускных экзаменов в школе. Но это не помогло. Несколько дней он чувствовал себя так, словно потерял ориентировку. У него возникли те же ощущения, что и тогда. Неприятное чувство, будто находишься частично вне своего тела, а частично в нем – Впрочем, ему можно было и не хитрить. Он не сомневался, что сдаст экзамены. Они были несложные. Вот проводить эксперименты было гораздо труднее. Проводить никому ничего не объясняя. стараясь, чтобы никто этого не заметил. — О чем ты мечтаешь? — спросила Сандра. Она накручивала на палец его лобковые волосы. — К чему стремишься? — У тебя есть голубая мечта? Ну, тебе хочется сделать что-то такое, чтобы тебя запомнили. — Вроде как изобрести пенициллин? Она, усмехаясь, взглянула на него. — Ну, что-то вроде этого. Харви уставился на голую лампочку, свисающую с потолка. Свет от уличного фонаря был такой яркий, что, казалось, лампочка тоже горит. — Да, — сказал он. — И что же это? — Он полежал некоторое время, не шевелясь, чувствуя себя спокойно и уверенно. «Я собираюсь стать тем человеком, который докажет миру, что после смерти есть жизнь». «Ого!» — Сандра на мгновение затихла. «Вот это действительно мечта!» «Ты веришь в Бога?» «Бог!» — Невежественный негодяй! — Почему ты так говоришь? — Как насчет шампанского? — спросил он. — А почему бы и нет? Харви выскользнул из постели, взял с прикроватного столика два бокала для шампанского и, как был голый, зашагал по коридору на кухню. Прикрыл за собой дверь, включил свет и опустил штору. Потом вынул из холодильника початую бутылку шампанского, наполнил бокалы и аккуратно поставил их на маленький столик для разделки мяса. Затем, опасливо взглянув на дверь, встал на колени, извлек из недр холодильника маленькую пластмассовую коробочку, открыл крышку и вытащил крошечную стеклянную ампулу, заполненную на дюйм белым порошком. Он отвинтил пробку и медленно высыпал содержимое в стоящий слева от него бокал шампанским. Положил коробочку в холодильник, Взял напитки и вернулся в комнату. Входя в дверь, Харви уронил бокал, который держал в правой руке. Бокал разбился в дребезги. Козел, ругнулся он, переступая осколки. Подойдя к постели, вручил бокал Сандре. Я открою новую бутылку. Мы можем поделить это? Пей. — Шампанское придаст тебе силы. — Поделим следующий бокал. Сандра села. — Прямо как богема. Четыре часа утра, а мы пьем шампанское в постели. — Я уберу осколки, — сказал Харви. На следующий день, в начале третьего, Когда Сандра устанавливала капельницу с физиологическим раствором больному, у которого случился сердечный приступ, у нее произошел первый эпилептический припадок. Глава 27. Среда, 24 октября. Кэт заправила «Фольксваген», Купила в киоске станции техобслуживания бутерброд с тунцом и огурцами и маленькую пачку яблочного сока. У двери она заметила стопку дневного выпуска вечерних новостей. Заголовок передовицы гласил «Скандал во время судебного разбирательства по делу сатанистов». «Господи! Если тут упущено что-то важное...» Кэт склонилась над газетами. «Буквами поменьше шла подпись». Кэт Хемингуэй — штатный репортер. Она улыбнулась, облегченно вздохнув. Патрик Донахью сдержал обещание и продиктовал за нее по телефону статью в редакцию. Наверное, он еще там, в суде, если только его не отозвали по более важным делам.